Если мы стольник на борта и взяли шведский флот, и адмиралы ихнего взяли живьём. Нацарь вернулся в тот новостроенный город Питер и приказал спустить пехотинцев с галер. Пошёл я нижельше со своей командой по делам, и вот пришёл в Тулу и буду строить, потому что размахались мы очень, и страшного нам уже в мире нет, а есть ли чего глаза бояться? то руки сделать сумеют. А меня ты не боишься? Не гораздо столь мне. Ты сам царя боишься и меня до времени побережешь. Ну ладно, строй свою снасть. Жалую я тебя за твою сказку рублем собственных денег, чтобы не было у тебя никакой нужды, пока строишь. Глава четвертая который рассказывается о работе и о спорах. Борис ещё жил в Туле на заводской стороне в доме оружейника Леонтьева. Здесь он сам на себя стряпал, помогал хозяйке в работе, рубил вместе с ней капусту и пел над корытом озорные солдатские песни. Познакомился с Леонтьевской дочкой, той самой девушкой, которую увидал у Платины в первый день. Звали девушку Таней. Батищев видел ее редко. Бывал он или на заводе, или сидел неотрывно в горнице и делал модели своих станков. У Платины решено было строить новый амбар. На модели Батищева в нижнем этаже амбара от водяного колеса шли горизонтальные валы которые вращали три сухих колеса. Те сухие колёса вращали каждые по девять свёрл и сверлили девять стволов, которые подвигались к свёрлам с помощью груза. Тут же работали точила для штыков. Во второй этаж вели три вертикальных вала. Они через цилиндро-коническую передачу с самим ботищевым выдоманную вращали ещё три станка. Каждый станок сверлил четыре ствола. Верхний ярус амбара отводился под кладовые. Ниже, по течению реки, намечено было поставить второй амбар, двухэтажный, крытый тёсом, в нём большое нижнее бойное колесо с шириной лопаток в 3 аршина и высотой в 4. Вертеть колесо должна была та же вода, которая ударялась сверху на лопасти первых колёс. В нижнем этаже стволы протирались изнутри после сверления напильниками, а в верхнем стволы облялялись с наружной стороны, то есть обрабатывались широкими автоматически работающими напильниками. Это был прообраз нынешних заводов автоматов. То Тули было не совсем новое дело, но у амбара стояла охрана, хотя любопытных туда и не пускали. По праздникам ходил Батища в Стании по большой дороге на юг. По этой самой дороге когда-то гнали его на Воронеж. У засеки на красно-синих отвалах доменного шлака подымались молодые березки. В засеке деревья были срублены так, что поваленный ствол оставался лежать комлем на высоком пне. Шла засека через лес с завалом шириной в двадцать пять сожрений сквоз из завал, порос молодняк, и всё здесь перепутали малинник и цепкой ежевик. Рядом с завалом на высоких деревьях устроены были для сигнала огнём кузова с берёстой и смолой. Зажигали кузова, чтобы известить всю засеку и стражу у ворот, когда приближались татары. Но сила крымцев была сломлена, и тропы, их тропы и заросли. Засека почитай уже не нужно. В курзовах жили белки. Стечённые дубы лежали на высоких пнях, как солдаты на отдыхе, будто на локти облокатились. Зеленело листвой и серел мхом старая засек. Доходили в этищев и Танне до ясной поляны, что у малиновой засеки. Там речка Ворона впадала в реку Тулицу. На берегу стояли разрушенные домны, кругом рос малиник, в малиннике заливались соловьи. Пока строилась машина, пришла и прошла зима, расцвела новая весна.